«Что все это значит, Джек?» «Барри, поезжайте вокруг и посмотрите, нет ли здесь какого входа. А мы с доктором пройдемся пешком», — распорядился Спаркс. Поклонившись, Барри двинулся вдоль стены, а Спаркс и Дойл зашагали вперед по выжженной полосе. «Дойл, что вы думаете обо всем этом?» «Думаю, пожар был совсем недавно, с неделю назад. И был он, что называется, финалом этого акта вандализма?» Похоже, деревья вырубили одновременно и очень быстро, потому что работало много людей, — добавил Спас. «А как далеко до ближайшего города?» — спросил Дойн. «Миль пять. Стену возвели не мастера, а, скорее всего, прислуга. Да, и, похоже, у них нет знающего руководителя, который мог бы подсказать, как это делается. Ни позов, ни поперечных балок не видно. О прочности стены не задумывались вообще». Видимо, так. Кому-то пришло в голову возвести здесь заграждение, что из этого выйдет, было неважно. — Почему вы так думаете, Дойл? Дойл еще раз внимательно оглядел стену, пытаясь представить себе, как ее возводили. У них было очень мало времени. Надвигалось что-то ужасное. Надо было задержать это что-то любой ценой. Судя по срезам стволов, возводить стену начали до того, как были убиты леди Николсон. И ее брат. А сколько времени прошло со дня пропажи ее сына? Она сказала, что мальчик пропал за три дня до сеанса. Значит, строить начали до его исчезновения. Именно это могло быть причиной спешки, желания защитить ребенка. Они хотели воздвигнуть стену, движимые древнейшим инстинктом самосохранения. Но ведь ребенка можно было спрятать, увезти в другое место. — возразил Дойл. — Ваше объяснение слишком заумное, Джек. То, что мы видим перед собой, мог соорудить только сумасшедший. Или тот, кого довели до сумасшествия. Спаркс с мрачным видом оглядел стену. В этот момент откуда-то справа послышался громкий свист. — Это бари, бросил Спаркс, стремительно сорвавшись с места. — Ну же, Дойл, быстрее! — он. Дойл кинулся за Спарксом. Барри махал им рукой, находясь примерно в четверти мили от них. Дойл едва поспевал за Спарксом, и когда он подбежал к экипажу, то еле дышал. Барри указал на пролом в стене высотой в человеческий рост. Все вокруг было усеяно щепой, и рядом с проломом валялся остро наточенный топор. Заглянув в дыру, они рассмотрели конюшню и господский дом. Вокруг не было ни одной живой души. «Осмотрите стену до конца, Барри», — велел Спаркс. «Подозреваю, что дыра будет для нас единственным путем к отступлению». Барри влез на сиденье и, дернув поводья, направил экипаж вдоль стены. «Здесь явно кто-то рвался внутрь, а не выбирался наружу», — заметил Дойл, осматривая края пролома. «Интересно, кто это был, друг или враг?» «Как вы полагаете, Джек?» «Если в дом кого-то не пускали, то, наверное, врага не так ледовит». Ни во дворе, ни в особняке не было никакого движения. Однако они не двигались с места, словно между ними и домом все еще возвышалась невидимая преграда, преодолеть которую не было никаких сил. Вскоре вернулся Барри и сказал, что пролом в стене действительно единственный вход. «Ну что, рискнем?» — спросил Спаркс. «Только после вас, Джек!» — вымолвил Дойл. Приказав Барри оставаться на месте, Спаркс вынул клинок из трости и полез в пролом. Нащупав в кармане револьвер, Дойл направился вслед за ним. Они продвигались вдоль внутренней стороны укрепления, почти прижимаясь к стене. Стало ясно, что ее возводили изнутри. Кругом валялись неиспользованные бревна, приставные лестницы, Возле ямы с глиной была раскидана солома. Стена находилась примерно в 50 ярдах от фронтона дома, но по бокам здания, там, где виднелись разные пристройки и башенки, она подступала к особняку почти вплотную, местами на расстоянии не больше 10 футов. Лужайка перед домом, еще недавно постриженная и ухоженная, была в полном запустении. Кустарник помят, статуи опрокинуты трава местами вытоплена. Часть стены проходила через сад. Вокруг было много дохлых кроликов, словно кто-то решил их уничтожить. Детская площадка с разбросанными и сломанными игрушками была разорена. Деревянная лошадка, забытая в песке, нелепо разинула раскрашенную пасть. Окна на первом этаже здания были забаррикадированы изнутри. Оборванные занавеси Цеплялись за наваленные кучей столы, стулья, снятые с петель двери и доски, которые использовали для заграждения. Стекла во многих окнах были выбиты, их осколки усыпали весь пол. Все двери были заколочены намертво. «Давайте посмотрим, что в конюшнях», — предложил Спарс. Они пересекли двор и вошли в конюшню, находившуюся в конце подъездной дорожки, Покрытый гравием. Двери были распахнуты. Седла и упреж висели на крючих. В комнате конюха было чисто и тепло. Две кровати аккуратно заправлены. На полках возле них стояли разные безделушки. На столе был чайник, чашка с недопитым чаем и тарелка с остатками пирога. Относительный порядок на фоне всеобщего разора и хаоса казался странным и пугающим. Спаркс толкнул дверь, ведущую к стойлам. Дверь со скрипом распахнулась. В конюшне никого не было. «Слушайтесь в эту тишину, Дойл», — сказал Спаркс. «Вы слышите что-нибудь?» «Нет». Ни единого звука после минутной паузы ответил Дойл. «Это в конюшне-то», — покачал головой Спаркс.